в равно не могло также проистечь из Бога или из какого-либо его атрибута, поскольку он находится в состоянии какой-либо модификации, вечной и бесконечной, по теореме 22. Следовательно, она должна была проистечь или определиться к существованию и действию Бога или к каким-либо атрибутам, поскольку он находится в состоянии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 То отсюда следует, что Бог есть абсолютно первая причина вещей, непосредственно производимых им, а не первая, как говорят, в пределах своего ряда. И во действии Бога не могут не существовать, не быть представляемых без своей причины, по теореме 15. Следует, что про Бога нельзя собственно сказать, что он составляет отдалённой причиной отдельных вещей.